Глава седьмая, в которой неприятные ответы сыплются градом. Я увидела их с балкона. Белая дымка переваливалась через крепостную стену и заполняла дорожки, топила галереи и разные крыши в клубящемся мареве. Кто бы мог подумать, что в пустыне бывает туман? Они стояли посреди мглы каменными изваяниями. Застывшие в зловещей тишине фигуры, выстроившиеся в круг, напоминали древние скопления мингиров, вроде стонхенжев. По очертаниям шаманских одеяний и рогатых шапок я узнала в них посланников Эрлика. А само действие напоминало ритуал или молитву, и вероятно, опасно было вмешиваться. Волков бояться в лес не ходить. Мне надо узнать чуточку больше про царство мёртвых и где именно заключён великий чародей, про то, о чём не захотел говорить Неррис. Хотя бы так, хотя бы что-то. Возможность вряд ли представится ещё, поэтому я выскочила в парк, едва успев объяснить Шаду, куда и зачем. Доброго утра! Сказала я втайне радуясь, что посланники не сдвинулись с места. Они хранили молчание, лишь повернулись всей своей стайкой ко мне, звякнули многочисленные амулеты на их одеяниях, и я невольно отступила, неуверенно подняла руки и шевельнула пальцами. Этот жест должен был означать: пришла с миром, оружия нет, давайте дружить. И только спустя несколько секунд до меня дошло, что расценить его можно как угодно. Из-под спускающейся на лицах посланников бахромы не получалось разглядеть, как они на меня смотрели и чего ждали. Я сделала ещё один шаг назад. И вдруг увидела, что по другую сторону круга тоже кто-то стоял. Жёлтая одежда и остроконечная шляпа. Один из близнецов — лур. продемонстрировал все свои зубы в улыбке он, когда наши взгляды встретились. В сирени вам значит ходил тирки, или они каждый раз одеваются в разное, чтобы всех путать? Кажется, даже Нерис отчаялся их различить. За прошедшее время я успела выяснить, что братья не были ни духами, ни волшебными созданиями, люди и чародеи, вот кто они. Место рядом с властелином Севера близнецы занимали по праву, силами и умениями заслужив знать правду о хранителях и о том, как на самом деле устроен мир. Стоп. А если Земля — лишь отражение изначального мира? То и у меня дома где-то скрывается тайное правительство? Неужели страшилки про рептилоидов — это отголоски того, что всем заправляют драконы? «Извините», — пробормотала я, — «не мешаю?» «Я здесь за тем же, за чем и вы», — Лур снял шляпу и виновато склонил голову. «Любопытство». «Вам тоже есть что спросить у них?» «Вопросами вы ничего не добьётесь». «А как добиться?» Я захлопала глазами, не сразу сообразив, что говорил Лур про посланников Эрлика. «Вы совсем ничего не знаете?» — удивился он. «Мне осталось только развести руками, потому что о посланников и царстве мёртвых я знала ещё меньше, чем о великом чародеи. Наверное, не стоило приближаться к чему-то непонятному в Вишаде. Но в последнее время я всё чаще замечала за собой почти слепую уверенность, что ничто и никто не навредит мне». Было ли это влияние артефактов Рюдзина или собственная дурость, еще предстояло выяснить. Ах, точно! До моего собеседника дошла какая-то истина, и он рассмеялся. Это души мертвых заклинателей. Эрлик выпускает подданных на праздники, и ему самому не приходится покидать свое царство. Да и мало кто обрадуется увидев Эрлика воочию, поверьте мне. «И как с ними разговаривать?» Опасливо покосившись на духов, спросила я. «Никак», — пожал плечами Лур. «В царство Эрлика они попадают только если их похоронили согласно традициям. И по одной из них, перед тем, как возложить заклинателя на погребальный костёр, ему отрезают язык». Засунув руку в шляпу, волшебник извлёк на свет печенье в форме барашка или свиньи. или еще какого-то упитанного животного на четырех ногах и попытался всучить мне. Когда же я боезлива замотала головой, Лур протянул печенье одному из посланников Эрлика. Бледная рука схватила предложенное со скоростью пикирующего сокола и также быстро поднесла карту, спрятанную под бахромой. Вас заинтересовало то, что сказал Нерис? подмигнул волшебник. «Хотите знать, как добраться до великого чародея?» «Это же не запрещено?» Я скрестила руки и сделала шаг в сторону от мертвецов. Они стали казаться более жуткими. Всего лишь удовлетворяю любопытство. «Не запрещено. Но коль вам хочется узнать про темницу в чертогах Эрлика, говорить надо не с его посланниками, и даже не с Неррисом или самим Эрликом. А с кем тогда? Всегда есть кто-то выше. Вам нужно так, кто закляла Эрика. Усмехнулся Лур. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за ребку. Нет, в чем-то он прав. На любую силу всегда найдется другая. Даже у самых могущественных есть слабые места. Иначе того же великого чародея не смогли бы запереть в царстве мертвых. Но при каких обстоятельствах это случилось? Заклила? То есть это заклинатель, как вот эти, но живая? Хотя не слушай меня, продолжил волшебник. Добраться до нее столь же трудно, сколь и до Эрика. Вам так нужен Валто? Попытка не пытка. Поджал губы я. Он вам не поможет. Лур вдруг сделался серьезным. Вернув астроконечную шляпу на голову, он наклонился ко мне. Вам придется сильно постараться, чтобы заинтересовать его. Это не так-то просто. Вы с ним знакомы? Он накрыл рот ладонью, о чем-то усердно размышляя, а потом несколько раз отрывисто фыркнул через сомкнутые пальцы, изображая смех. Отклонившись в другую сторону, смерил меня долгим взглядом и сморщил нос. По его вине случилось не одно бедствие, а чародеям и без того было нелегко. Хотя знаете, Лур приблизился к моему уху и быстро прошептал: «Гор мог бы помочь вам отыскать вход в царство Эрлика, но, но», уточнила я, когда он отстранился. Будто не воляшка ей богу, туда-сюда качается, нормально стоять не может. Он не станет этого делать. А прямой путь слишком опасен. Я бы не рекомендовал вам так сразу туда отправляться. Лучше дать Нерису немного времени во всем разобраться. Никто не делает ничего за просто так. Я склонила голову к плечу и взглянула на Луру из-под лобья. Вы тоже в чем-то заинтересованы? Лур без церемоний наткнул пальцем в сторону замершего не вдалеке Шады. Он не мог не последовать за мной. Будто шарик на веревочке или тень. Вам нужен Шат? Насторожилась я. То, что он хранит, качнул головой волшебник. Шат мой телохранитель, а не раб. Я не могу распоряжаться тем, что у него есть. Вновь приложив ладонь к арту, Лур рассмеялся. Точно вы правы, вы абсолютно правы. Распоряжаться собой вы совсем не способны. Смысл сказанного дошел до меня запозданием, но оскорбляться показалось глупым. Весьма вероятно, Лура имел в виду другое, и раскрывать свои желания, а вместе с ними и карты, не собирался. Вот и свел все к дурацкой подколке. Раз так, раз вы правы, важно протянул он, дам вам совет. Если все же доберетесь до Валта, не просите его ни о чем. И как мне что-то выяснять, не прося? Он сам вам предложит то, что вам действительно нужно, если, конечно, вы заинтересуете его. Улыбнулся Лур. Что же? До встречи с ним. Если Валта захочет, это случится. Глядя на него, я всерьез задумалась. Так ли нужно мне искать великого чародея и просить его о помощи? Не все ли они такие загадочно мутные? У меня родился гениальный, не отличавшийся хитростью план: сказаться больной и пропустить день праздника. Как при этом выбираться в город, тот еще вопрос. Но я надеялась на какую-нибудь лазейку, тайный ход или магию невидимости. В общем, тут на помощь должны были прийти Хен Фанг или Нерис. Дурачество пришлось отбросить, когда Анната организовала роскошный завтрак, хотя я рассчитывала на короткую беседу с глазу на глаз где-нибудь в саду. Так еще властелин на восток и Рюдзина пригласил, сочтя мою просьбу о разговоре капризом гостя, соскучившегося по вниманию хозяина. Я не представляла, как встрять с вопросом о прогулке по городу. когда мужчины обсуждали морские пути и повадившегося нападать на корабли змея, плававшего вдоль южного побережья. То ли он приплыл с востока, то ли вернулся оттуда в родные воды на юге. Но проблему считали общей. Вряд ли при мне стали бы поднимать действительно важные темы. Однако уши на всякий случай я развесила. По счастливому стечению обстоятельств не иначе. Мне досталось место рядом с Рюдзином. Он практически не вмешивался, внимательно слушал, потихоньку общипывал виноградную гроздь и время от времени косил на меня изумрудный глаз. становилось не по себе, будто ему было известно обо всем, что задумали Нерис и Хенфанг. Но ловить их и прижимать к ногтю он не собирался, по крайней мере пока. Говори. Приказал Рюден, и я едва успела прикусить язык. Что? Я неуверенно улыбнулась и запихнула в рот сразу несколько виноградин, надеясь, что это остановит меня от необдуманных слов. Ты что-то хотела? Властелины юга и востока, выжидаящие, уставились на меня, прервав горячее обсуждение. Сдавившим вниманием я справилась с Нура. Даже оглядываться в поисках поддержки Шады или Варши не стала. Они стояли не вдалеке вместе со стальными слугами, готовыми услужить по мановению брови. Мне бы хотелось выбраться в город, пройтись. Было ли мне совестно обманывать Ананту? Возможно, чуть-чуть. Он был обходительным, вежлив и заботлив. Но было в его поведении то, что не давало покоя и заставляло отбрасывать фантазию о добром принце. Слишком уж хитрая улыбка, да и взгляд, от которого коленки подкашивались. Внимание красивых мужчин, особенно когда у них в хозяйстве целый дворец, любую заставит почувствовать одновременно и радость, и толику тревоги. Это приглашение? Тут же разулыбался он. его готовность отправиться со мной польстила. А может, это подействовали артефакты Рюдина, мало ли. Вдруг моя симпатия к кому бы то ни было возникала и пропадала по желанию болотного гада. Нет, так же с ума сойти можно, подозревая всех и вся. И без того хватает, о чем подумать. Подарок, — выпалила я, пока Ананта не вздумал согласиться. Подарок? — удивился он. Я хотела найти что-то для себя, сама, чтобы вышел сюрприз, в благодарность в честь праздника. Промямлила я, не в силах поднять взгляд. Так принято у меня дома. Лишь бы мое поведение сочли за смущение, а не за неумение врать. Причина казалась уместной. Праздник же как тут без подарка. «Нехорошо, что один властелин Юга одаривает гостью. Надо и мне что-то придумать. Хотя найти то, что могло пригодиться или обрадовать хозяина дворца, задачка не из легких. И покупать придется на деньги, что он выделил. Но куда важнее намерение, потраченное на поиски время и оказанное внимание, верно же?» «Тогда чего бы мне не сопроводить, чарующий Перри?» — расхохотался властелин Востока и подмигнул. Какой же это будет сюрприз, если ты и не станешь держать язык за зубами и расскажешь все в тот же миг, как вернешься во дворец? Рюдзин щелкнул взявшимся из ниоткуда веером. Он поддержал меня? Вот так просто? Что на него нашло? Раб вернулся, и служанка у него не самая глупая. Продолжил тем временем Рюдзин, пока я от удивления не могла хотя бы слова вставить. Эй! Властелин Востока, недолго думая, махнул слугам. «Кто там из вас, служанка прекрасной Перри? Подойди!» Варша повиновалась. Низко склонив голову, она приблизилась и замерла на почтительном расстоянии. Мое сердце ёкнуло и забилось быстрее. Я подобралась, готовая ко всему. Хоть кричать и возмущаться, хоть вскакивать и заслонять с собой подругу. Что угодно могло пойти не так. Попытавшегося подняться властелина Востока остановила Нанта. На излишнее любопытство гостя он неодобрительно цыкнул. А против воли хозяина не пойдёшь, если, конечно, не собираешься ставить крест на союзных отношениях. Я выдохнула. «Дочь Хуйлуня», — хмыкнул Рюдзин. «Следи за языком». «А лис не здесь?» — удивился властелина Востока, но от поспешных слов его вновь остановила Нанта. «Традиции надо бы науважать», — медленно произнёс он, хотя смотрел при этом на Рюдзина. «Поэтому ступай в город, Рите, и ищи, сколько потребуется». Серые тучи стелились низко, грозя разродиться ливнем. Но пока лишь моросил противный дождик. От него нас варшей закрывал большой бумажный зонт, заботливо предложенный Рюдзином. Видимо, с утра его укусила какая-то муха, и потому болотный гад сделался к моей радости обходительным. Раньше я бы сочла это попыткой выпроводить, и чтобы не возвращалась как можно дольше. Вот тебе золотце и зонтик, и подходящие сапожки, и тёплый плащ. Последний, впрочем, мне не пригодился, хватало подаренной Шадом Шали. Поэтому я отдала его варше. Поведение Рюдзина не давало покоя. Он словно знал о моих планах и аккуратно подталкивал к их исполнению, желая посмотреть, что же будет дальше. Куда же Кривая выведет непутевую иномерянку и тех, кто посмел ей помогать? Или же Рюдзин подыгрывал Неррису? Будучи его глазами и ушами, как выразился Хэн Фанк. Как бы то ни было, сначала нужно озаботиться поисками подарка, и только потом отправляться в Чихану, где нас должны ждать Нерис и Хэн Фанк. Во-первых, некрасиво заявляться с пустыми руками, когда разрешение прогуляться по городу было получено ради поиска в подарка. Во-вторых, какая-то часть меня весьма мнительная и определенно склонная к паранойе, твердила. что таким образом получится не вызвать подозрений, если вдруг Ананта или Рюдзин послали кого-то следить за нами. В том, чтобы посетить Чайхану после длительной прогулки, ничего странного я не видела. Около часа пришлось провести среди кузнечных мастерских, выискивая хоть что-то подходящее властелину юга. Я не сомневалась, что у него была целая коллекция оружия, причем лучшего, сделанного на заказ. Но не украшения же дарить, и не ткани. Несмотря на непогоду, на улицах были и люди, и нелюди. Вероятно, кто-то из свитой гостей. Мысленно я похвалила себя за осмотрительность. Мало ли, каким образом до слуха Ананта донесутся разговоры о том, где и в чьей компании меня видели в городе. Вряд ли из корыстных побуждений, скорее по случайности. Общение с торговцами взяла на себя Варша. Она быстро окидывала взглядом прилавки, спрашивала, немного шутила, уточняла мое мнение. Так мы решили выбрать нож для бумаг. Такой подарок оказался полезнее, чем простой кинжал. Бородатый торговец долго рылся за прилавком, пока не извлек на свет шкатулку из полосатой древесины. Внутри на алой ткани лежал украшенный серебром и рубинами нож. Рукоятку его оплетала золотая змея. Каждая чешуйка была выполнена столь тонко и аккуратно, что змею можно было счесть настоящей. «Пять!» — выпалила подруга и подняла ладонь. Расставаться с дорогой вещицей Бородач отказывался. Вместо этого он рассказал слезливую историю о том, как получил драгоценный нож в дар от заморского воина, когда отец торговца, благородный осад, был еще жив и брал сына с собой в дальние плавания. Я не выдержала и ляпнула. Мол, пойдемте дальше. Как выяснилось позже, зря. Бородать чуть не оскорбился. Где это видано, чтобы покупатели отказывались слушать истории и совсем не торговались? Положение спас шат. Он предложил купить нож за одну жемчужину и позже рассказывать всем о каким щедрости торговца Джарвана, сына Асада, того, кто ни раз и ни два пересекал моря, чтобы привозить вражьих творений заморских кузнецов. Мне оставалось слушать все это с раскрытым ртом. Когда бежно завернутый и уложенный в шкатулку нож перекочевал из рук торговца к Шаду, и мы отошли на достаточное расстояние, я спросила. Это какая-то традиция? Вы показываете уважение, когда называете неконечную сумму, за которую готовы купить вещь, а повышаете её постепенно. А торговец показывает уважение не сразу, соглашаясь продать значимую для него вещь. Ведь тогда это не просто безделушка, но сокровище, — пояснил Шат. Если предложить слишком много сразу, — хитро ухмыльнулась Варшек. «Пойдет слух, что торговец просит стридорга, и к нему никто не придет. Сейчас же все будут знать, что Джарван, сын Асада, оторвал от сердца нож, что привез с собой из-за моря. Всего за три жемчужины, тогда как было предложено пять. А если бы Джарван, сын Асада, узнал, кому предназначен нож?» Нахмурилась я, недовольная тем, сколько времени пришлось потратить. «Тогда бы он отдал его даром». И пошел слух, что Джарван одарил хозяина Рашшудура. Покачал головой Шат. И подарок был бы уже не вашим, а его. В ответ я задумчиво покивала, вспоминая все, что слышала о восточных базарах, и о том, как важно уметь торговаться там. Без помощи друзей мне не удалось бы не только найти подарок, но и заполучить его. Тут увы не супермаркет, где можно просто взять нужное с полки. и пробить на кассе самообслуживание. Снаружи чайханак, который мы выбрались после долгих блужданий по улочкам, походила на непримечательный двухэтажный дом. Первый этаж каменный, второй деревянный. Ни вывески, ни опознавательных знаков, разве что вместо двери плотные зелёные занавески и весюльки из бусин, нанизанных на цветные нитки с узелками. Будь я одна, точно бы испугалась заходить внутрь. Но в компании друзей многое казалось не таким страшным. Знала, что они вступятся, не бросят на произвол судьбы. Внутрь я шагнула без колебаний, и тотчас же подбежал мальчишка, судя по всему слуга. Без слов он повел за собой, мимо диванчиков и столиков, вдоль развешанных на стенах узорчатых ковров. Поскрипучие узкой лестницы на второй этаж. Там, в самой дальней комнате, нас уже ждали. Нерис сидел в кресле и неспешно подтягивал темный напиток, наверное чай, из высокого стеклянного стакана. А Хенфанг вальготно устроился на подоконнике и курил длинную трубку, выдыхая дым в окно. А вы не торопитесь, приветливо скалился Лиз. Нережж же сдерженно кивнул. Его слегка изможденный вид обеспокоил меня, но при постороннем, а именно таким, ощущался Хэн Фанг, уточнять о самочувствии казалось неправильным. Вот сделает Лиз свое дело, выпроводит его, и тогда можно поговорить из глазу на глаз. Заодно и про размовку между Нерисом и Шадом спрошу, раз они оба тут. И про то, как скоро меня заберут из дворца Ананты, уточнить не помешает. Не хотела вызывать подозрений, поэтому действовала осторожно. Проворчала я и плотнее закуталась в шаль. Не от холода или сырости, просто из-за нервной обстановки. Почувствовав мою настороженность, Шат вышел вперед, взял меня за руку и отвел к свободному креслу. Хенфанга он удостоил лишь коротким взглядом и встал так, чтобы заслонить меня от вредного лиса. Но тот, похоже, не распознал намек или торопился перейти к делу. Отложив трубку, он невозмутимо отодвинул моего телохранителя и извлек из мешочка на поясе склянку с черной жидкостью. Другая, пустая, как тистая рука, замерла у моей щеки. А сам лис наклонился близко, близко, не забыв при этом хищно блеснуть клыками. Я замерла в недоумении, ругая себя за недостаток смелости. Нужно было отпихнуть его или хотя бы отстраниться. Встаньте, скомандовал Хэнфанг. Что вы будете делать? Я не торопилась подниматься. Шат вновь отреагировал на мое замешательство и почти оттеснил наглеца. Но вмешался Нерис, и под его тяжелым взглядом мой телохранитель отошел к окну. Не знаю, уж о чем они бессловесно переговорили. Однако Шат сделался раздраженным. Я видела, как он щурится, и в этом жесте было больше недовольства, чем привычного яхидства. Словно сторожевой пес, не хватало лишь хвоста, которым он бил бы раздраженно или нервно. Или такое больше в характере рикошек, а собаки машут хвостом от радости? Я сделала глубокий вдох и обошла кресло, чтобы между мной и Хэн Фангом хоть что-то было. Так что вы будете делать? Повторения вопроса не пришлось ему подышать. Лиз потряс склянкой и поморщился. На вашу кожу будут нанесены магические чернилы, смесь из костной золы. Крови черного петуха и некоторых трав, если вам угодно знать. Вам не придется ничего носить с собой, а значит, вы не будете бояться потерять возможность разговаривать и быть услышанным. Хотя мне нужно снять с ваших украшений чары и создать иллюзию, будто все осталось как прежде. А вам носить их, как и раньше, чтобы малыш Рю ничего не заподозрил. Столько всего! Шад вдруг всплеснул руками. Вы уверены в своих силах и можете обещать, что повелитель Рюдзин не заметит обмана?» «Тебе стоит побеспокоиться о себе, маленькая тень». Хэнфанг не остался в долгу и продемонстрировал острый язык. Чувствуя нарастающую неприязнь, я хотела что-то сказать, но слишком долго думала. Положение опять спас Неррис. «Не тратьте время!» — нарочито громко вздохнул он. Мы бы и не тратили. Ехидно улыбнулся Лиз. Однако его раздражение было как на ладони. Пушистые уши заметно подрагивали. Услышав, как тихо фыркнул Шат, я чуть не хихикнула вслух. Он не доверял Хенфангу заочно, а личная встреча только закрепила негативное впечатление. Неважно, что обещала Варша, о чем просила я. Шат твердо стоял на своем. Но я бы сильно расстроилась, если бы он положился на чужую помощь и легко верил заботу обо мне постороннему в сущности человеку. Ах да, из людей здесь похоже я одна. Заклинание по размеру будет не больше камней. Хэн Фанг пошевелил пальцами, и спустя миг его коктейльная рука снова очутилась у моей щеки. Я бы посоветовал нанести рисунок на запястье. чтобы после скрыть браслетами или длинными рукавами. Или, если хотите, за ухом. Но тогда никаких высоких причесок, увы. Что же до самого рисунка? Не суть важно, каково изображение, когда чернила и хранимые ими магией проникают в вашу кожу. «За ухом», — мигом решила я. «Цветок». «Хочу, чтобы это был цветок шафрана. Вы знаете, как они выглядят?» Если уж мне суждено обзавестись татуировкой, то пусть она станет знаковой, что ли. А если в обществе Шада мне спокойно и его шаль пахла именно шафраном? Знаю. Обманчиво мягкая улыбка озорила лицо Лизы. Повернитесь и поднимите волосы, ведь ты. Я послушно выполнила просьбу. Однако Хэндфанг не спешил. Может, ему требовалось время на подготовку заклинания, или он примирялся, а может, решил немного потомить. Через несколько долгих минут я не выдержал и повернулась, столкнувшись со спуганным лицом Лиса. Почти сразу испуг сменился ничто не выражающей маской. Однако Хэнд Фанг отступил на шаг и приложил согнутый палец к губам, напустив на себя задумчивость. Вертикальные зрачки вытянулись в тонкие иглы. Если с Шадом я примерно понимала, что это значило, то сейчас я терялась в догадках. Почему ты остановился? Нерес взмахом руки велел Шаду оставаться на месте и подошел сам. От него Хэн Фан котпрянул и словно отгородился мной, оглаживая ладонью ладонь и беззвучно шевеля губами. Его потерянный взгляд метался от предмета к предмету, от окна к двери, от варши ко мне, от недопитого чая в стеклянном стакане к Неррису. «Вы говорили, что она из мира, где нет магии, поэтому я хотел что-то проверить, чтобы не навредить». Хэн Фанг коснулся виска и часто заморгал, будто от яркого света. Чуть погодя, он опустился в кресло, запрокинул голову и нарочито медленно задышал. Это походило на попытку отойти от панической атаки или какого-то приступа. Его никто не торопил, и внезапно я почувствовала раздражение. «И?» — вырвалось у меня. «Что не так-то?» «Вы знали?» Проигнорировав мой возглас, Хэн Фанк обратился к Неррису. «Должны были знать, иначе вы глупец». Нет, вы вдвойне глупы, если знали и не предупредили меня. Это объявление войны моему Вану или что? Чего вы добиваетесь, если знаете, что хозяин не простит вам мою смерть? О чем вы? Попыталась вмешаться я. Хотели обставить все будто это случайность? Сквозь сжатые губы процедил Хенфанг. Твои суждения поспешны. Спокойно отозвался Нерис. Чем вызван твой гнев? Вы же видели, не могли не видеть. Так скажите же мне, чем вызван этот гнев? Рита не обладает даром, и твое вмешательство в ее ауру ничем не может навредить. Нерис ничуть не изменился в лице, оставаясь холодным. Наверное, как Ананта, будучи властелином Юга, соответствовал своему титулу. Жгучий, дерзкий и головокружительный. Так и властелин Севера был подобен вековой глубине льда или покрытым снежными шапками горам. Как глубоко вы заглядывали? Скривился Хэн Фанк, несколько успокоившись. Мазнули взглядом по поверхности, увидели рябь на воде и этого показалось достаточно. Вы разочаровываете меня. И нет, не тем, что столь неосмотрительны. Вы считаете, что я поверю вашей безалаберность? Что ж, взгляните сейчас снова и расскажите, драгоценные гости из иного мира, почему же грозный властелин Юга выставляет ее словно трофей и бахвальится обладанием? Для вас, не сомневаюсь, никакой опасности нет и не было. Что же до слабых духов вроде меня? Да разуйте глаза, Нерис, и поймите, что же меня разгневало. «Не прибедняйся», — покачал головой Неррис, а потом повернулся ко мне. «Прошу, подойдите, Рита». Бочком-бочком, держась на расстоянии от Хэнфанга, по широкой дуге я подобралась к властелину севера. По пути зацепила Шада и притащила с собой Аки живой щит. Он понимал не больше моего, как и внимательно следящие за всем Варша, но не сопротивлялся. Не удивлюсь, если в глубине души Шат ликовал. Наступил его звездный час. Недоверие ко всем и всем оправдалось. Я понимаю не больше вашего Рита. Виновата улыбнулся Нерис и протянул ладони. Поколебавшись, я вложил в них свои. Если кого-то в этой комнате опасаться, так это непонятно из-за чего вспылившего лиса. По телу словно пробежал короткий импульс. заставившись встряхнуться и непроизвольно мотнуть головой. Машинально я вцепилась в руки Нерриса, пилась ногтями в шершавую, покрытую мозолями кожу. На миг дыхание перехватило. Такого не было, когда Хэн Фанк к чему-то присматривался. Но, вероятно, отличие заключалось в том, что Неррис пытался заглянуть глубже, что бы это ни значило, куда бы он там ни смотрел. Это... Необычно, выдохнул он и разжал длинные пальцы. Я обмякла и Шат едва успел подхватить меня. Голова сама собой легла ему на плечо, сделалась сонной и сладко приятна, а голоса доносились теперь будто через плотный комок ваты. Вы не дух, и вас бы это не поглотило, фыркнул Хенфанк, вновь разъярившись. Так вы видите, видите же. Извольте объяснить, произнес Шад со скрытой угрозой. И вот он почему-то развеселил меня. Еще б ногой топнул ей богу. Структура внутреннего источника, души, если угодно. В это трудно поверить, но она как будто... Это не похоже на... Поняв, что разговор идет о чем-то важном, я переборула санливость и отлипла от Шада. Сделала шаг к окну, благо оно совсем рядом, и перевесилась через подоконник вместе с моросью, глотая прохладный воздух. А можно как-то попроще? попросила я. Для тех, кто не разбирается, никак. Вот вообще. Структура искажена настолько, что вас трудно назвать человеком. Откликнулся Хэн Фанг. Этого не видно, если смотреть на ауру. Или если просто пытаться распознать ваш дар, но если отступиться, будто сама тьма смотрит из-за граней. Один неверный шаг и я бы провалился, от меня не осталось бы и следа. Это не тьма, поправил его Нерис. Пустота, отсутствие энергии, но не тьма. Не спиши с выводами. Ненадолго повисла тишина. Я бездумно пялилась в пол. Нерис стучал согнутым пальцем по полбу и что-то бормотал под нос, а Хенфанг оттеснил меня от подоконника, заметно дрожащими руками набил трубку и вызвав небольшой синеватый огонек раскурил ее. Я бы так и стояла, потерянно переступая с ноги на ногу, если бы моего плеча не коснулась Варша. Улыбнувшись, она указала на кресло и вместе с Шадом помогла добраться до него и сесть. Я вся словно растеклась, не ощущая под собой никакую-то опору, не ни хотя бы мягкую подушку. А это пустота? Она чем-то черевата? Хрипло спросила я, когда удалось собраться? Нет, вам, Рита, это ничем не грозит. Нерис встрепенулся. несколько раз медленно моргнул и нахмурился. Но «Ну、и обрадовать вас я не могу. А было чем радовать? Встрепенулась я и чуть приподнялась. Похоже, что вы шираз. Я рухнула обратно на спинку кресла, из-за чего оно жалобно схлипнуло-заскрипело. Так вот чем я такая особенная, да? Истерично хихикая принялась бубнить. «Рюдзин что-то говорил про закон равновесия. Так что мое предназначение стать одной из хранителей, получается. Но почему я ничего не чувствую? Разве это не должен быть какой-то дар, особенность? И чем так опасна эта тьма внутри меня? Или пустота? Или что это вообще такое? Я теперь мега важная и офигеть какая крутая, так? В ножки мне будут все кланяться, челом бить». Ну вот и какой смысл было столько времени не меня мурыжить, а? Рюдзин же не мог этого не видеть. Он же куда хитрее вас вместе взятых, я уверена. А еще заливался соловьем, что я здесь случайно, что мне надо доказать свою полезность, что если разберемся, почему я тут, сразу вернусь домой. Ну и почему я тут, а? С какой целью? Зачем? Где тогда моя магия, если я дракон? «Вы не должны ничего чувствовать», — хохотнул Хэн Фанк и выдохнул дым в потолок. Его руки еще дрожали. «Ваша сила спит. В начале своей жизни их Ширас не отличаются от простых смертных. Так что, пожалуй, властелину Севера простительно, что он не заметил у вас ничего». «И как эту силу пробудить?» — насупилась я. «Неправильно срываться на того, кто чуть не погиб из-за чужой неосмотрительности. «Ну и ждать, пока кто-то разъяснит мне, все было не в моготу». «Никак», — оскалился он. «Сама пробудится, лет через пятьдесят». Я поперхнулась воздухом. «Новости одна другой хлещи». «Поэтому Рюдзин велел мне ждать», — простонала я и спрятала лицо в ладонях. «Пока сила не пробудится, и я не исполню свое предназначение, чтобы вернуться домой», Какое у меня вообще может быть предназначение? Мир спасти? Вряд ли ваше предназначение в этом. Усмехнулся Хендфанг. Вы женщина. Проклятый сексист. Нет, вряд ли он имел в виду что-то такое. Если дева горы Вен прибыла на праздник вместо Юлуня, то она не просто любимая жена, но и полноправный партнер, то есть не безвольная вещь. Не рабы, не примужи. И что? Мотнула головой я. Женщины я, что с того? Уже и нельзя мир спасти? Среди их шерас нет женщин. Глухо произнесла Варша. Доходило до меня долго, но тишину хранили все, пока я осознавала. Как тогда? Как вы продолжаете род? Тактично поинтересовалась я. Нерис, старательно прятивший от меня взгляд, скрестил руки на груди и совсем отвернулся. Хенфангу, кажется, стало настолько тяжело от всей этой ситуации, что он всерьез уже подумывал смыться через окно. Вон, как наклонился, что-то высматривая в небе. А может, пытался успокоиться, как я недавно держа голову под дождем. Союз с человеческими женщинами позволяет потомству появиться на свет. Однако кровь теряет силу. Остудившись, Хенфанг спустил ноги на пол и спрятал потухшую трубку в широком рукаве. Шары с вырождаются, и далеко не каждый из них доживает до совершеннолетия. Еще меньше переживает первое обращение, а после, после всех мучений, всегда остается шанс, что магия однажды сожжет их изнутри, или грань сведет с ума. «Искалечит волю, вынудит на отчаянный смертельный шаг. Судьба Хширас тяжела и незавидна. Кажется, я начинала понимать. Возможная причина моего здесь появления не радовала. Очень-очень не радовала. Вы же что-то попытались с этим сделать?» «Рюдзин назвал это эволюцией», — подал голос Неррис. Второе обращение. Новый вид. Драконы, как он сказал. Да, теперь драконы. Слить души и магию. Сделать так, чтобы чужеродной крови не осталось вовсе. И сделать связь с гранью слабее, позволив не подчиняться ее законам. Так вот в чем отличие. Вот почему на самом деле магический переводчик Рюддина разделял понятия хширас и дракон. Не потому, что в одно слово умещалось слишком многое, а потому что это, по сути, разные виды. Но тогда мне жизненно необходимо выяснить, кто же такие хширас, что за связь с гранью, какие законы они вынуждены соблюдать и почему Рюдзину настолько не нравился существующий порядок, что он аж целый вид заставил эволюционировать. Тренер покемонов, блин. А проблему с женщинами кшиш... кшаш... Тьфу, проблему с драконами-женщинами это не решила? Не решила, припечатал Хэн Фанк. Поэтому я тут, да? Ваш мир решил таким образом сам подчинить всё. Типа драконов всё меньше, охранять порядок некому. Поэтому нате, держите подходящую для продолжения рода женщину. Получите, распишитесь. Хотелось выматериться, но вместо этого я впилась пальцами в подлокотники кресла, сгорбилась и уткнулась лбом в колени. То ли плакать, то ли смеяться, то ли закатить истерику. Быть может, получится договориться на какой-то план минимум по восполнению драконьей популяции. Быть может, меня отпустят во свои аси через какое-то время. Быть может, ничего плохого не случится. «Никто меня не станет запирать и использовать. Наоборот, займу почётное место среди драконов, соберу себе гарем из красивых мужчин. Наивно. Домой меня точно никто не вернёт». Вновь повисло тяжёлое молчание. «Это ошибка», — раздался над ухом голос Нерриса. «Всё ещё может быть ошибкой, Рита». Грань не стала бы искажать вашу душу ради равновесия. Вы родились человеком, но перестали им быть. Значит, это Рюдзин. «Я хочу домой!» — схлипнула я. «Я верну вас, Рита». «Вот она, последняя капля». Такой спокойный и уверенный тон, но мне от него стало противно и тошно. Сейчас я не могла ему поверить. Где-то глубоко сохранялись остатки рациональности. Если бы хотели использовать, не рассказали бы, какая у меня могла быть роль. Но нет, нет. Напротив, на меня пытаются надавить, показать, что вот ты важна, ты вся такая особенная. Да мы ради тебя, да мы для тебя. К чёрту ваш мир, магию. Все эти красивые наряды и прочие чудеса. Глотая слезы, закричала я: "К черту ваши законы и равновесие! Я хочу домой. Заберите меня, Нерис. Если не домой, если вы не можете сразу, хотя бы хотя бы подальше отсюда, от Рюзина. Да нет, от вас тоже, от всех драконов. Оставьте посреди леса, я сама." Сама разберусь, придумаю, выкручусь. Только не трогайте меня, не приближайтесь, если если ваши чёртовы грани решили, что я нужна здесь только как как я не в праве. Виновата улыбнулся Нерис. И меня понесло дальше. Я и без того не особо задумывалась, что говорю, и перед кем закатываю истерику. Но сейчас, наверное, была в шаге от того, чтобы упасть на пол и залиться слезами, как капризный ребенок в магазине. Такое поведение меня не красило, совсем. Но и сдерживаться я уже не могла. Вы сказали, что сделаете это, если таково будет мое желание. Вы сказали, что поможете мне. Я не хотела всего этого. Я не хотела оказаться в другом мире. «Мало других мечтающих об этом. Почему я? Почему не они? Вам нравится смотреть на мой страх? Признайтесь, нравится же?» «Вы хотите, чтобы Неррис умер из-за вас?» Слова Хэнфанга подействовали на меня, как ушат ледяной воды. Шмыгнув носом, по инерции я подняла голову. Неррис опустился передо мной на колено. Шат склонился сбоку, а варша стояла за спинкой кресла. Только Хэн Фанк держался поодаль и неприятно скалился. Казалось, после всего, что я наговорила, злиться должен был Нерис, а не Лиз, которая замешана в этом лишь косвенно. Есть законы, присадил он. И что? Даже чуть-чуть их нарушить нельзя, бросила я, растирая слезы по лицу. Запоздало и сделалось стыдно. Отступать, впрочем, было уже поздно. Широ раз знают, какой поступок верный, какой и нет. Тон мне ответил Хенфанг. Выбор прост: действие или бездействие, стать рукой помощи или пройти мимо. Добро и зло не важны там, где решает грань. Нерис протянул мне платок с вышитыми вензелями и поднялся. Мои пальцы ощупали хитрое переплетение нитей, и это странным образом успокоило. Значит, вот про какие законы шла речь. Драконы подчиняются грани и хранят равновесие, а для этого должен сохраняться баланс добра и зла, света и тьмы. Где, как не здесь, существовать таким пафосным и сказочным порядком? В конце концов, кругом магический мир. А Шат, он почему разозлился на Властелина Севера и оставил его? Ослушаешься. и всё окончится безумием и смертью», — подытожил Хэн Фанк. «И я тоже. Я тоже должна что-то там понимать или чувствовать?» «Нет», — вдруг по-отечески улыбнулся Нерис. «Вас, Рита, ещё нельзя считать одной из нас, потому что вы не прошли через обращение. Магия в вас спит, и вместе с ней спит связь с гранью». «Значит...» Если я не одна из вас, вы вы не будете со мною ничего делать. Пробормотала я и сжала платок. Вы боялись что? Нерис осекся и озадаченно нахмурился. Вас никто не станет использовать Рита. Я позабочусь об этом, даю слово. Ананта помнится тоже словами разбрасывался. И что с того? Черт. Вот опять закрадывается недоверие ко всем. Но как бы я ни кричала, мол, оставьте меня в лесу, как-нибудь справлюсь. Правда в том, что одной мне не выжить. Умру от голода или жажды в первые же несколько дней. Хотя быстрее от отравления, потому что в воде что-то не то отражается, или ягоды не с того куста сорву. И даже сделаете так, что Рюдзин не навредит мне? Тихо уточнила я. Он потёр бровь двумя пальцами и вздохнул. «Вам здесь ничего не угрожало и не будет угрожать. Откуда у вас такая уверенность?» «Речь ведь о повелителе Рюдзине, госпожа». Варша коснулась моей руки, заставив разомкнуть пальцы. Вытащила платок и помогла мне привести себя в порядок. Не знаю, насколько заплаканной и опухшей я выглядела после всех истерик. Но вряд ли ей удалось кардинально поправить положение. В самом деле, едко поддакнул Хенфанг. Пожелая малый Шрю вас использовать, он бы обратил силы украшений против вас уже давно. Полагаю, грозному властелину Югу известно о вашей природе, иначе бы он не уделил вам. И песчинку своего драгоценного времени, оставив все на хитрого визиря, либо передал бы вас в руки совета, не будь у вас никакой выгоды. Млестелин Юга обходительный и осторожен не просто так, а захотел он взять вас силой. Никто не смог бы остановить его. Что означает лишь одно: его сдерживают разумными доводами. Единственный, кто способен на это, малышрю. На праздники вас демонстрировали подобно трофею, показали и представили многим. Однако за этим кроется способ вас защитить. Ну и не всем известно, что вы гостите у властей Ленаюга. И случай что? Совет не заставит долго ждать и вмешается. Малышрю на вашей стороне, по крайней мере пока. С такими стройными рассуждениями не поспоришь. Но меня не покидали тревожные мысли. «Скажите мне...» Я прикусила губу, глубоко вздохнула и продолжила. «Все, кто попадал в ваш мир из-за другого, все были женщинами и появлялись у властелина юга?» Неллис отвёл взгляд, что стало более красноречивым ответом, чем любые слова. «И у вас это не вызвало никаких подозрений? Вам не показалось это странным?» Сдерживая истеричные смешки, спросила я. «Вы видели, как они вернулись домой? Где ваша хваленая забота о равновесии? Где? Или это все не так уж и важно для поддержания порядка? Ну творит, Рюдзин, что-то непонятное, но покрывает его Ананта. Так выходит, да?» «Разве я отказываюсь вам помогать, Рита?» Во взгляде Нерриса не было и талики гнева. Однако я поняла, что не имею никакого основания качать права подобным образом. Один дракон не мог вмешиваться в дела другого без веских причин. И то, что за меня были готовы вступиться, — несказанная удача. Драконы хоть сколько-нибудь, но доверяли друг другу. Все-таки общая цель — защита равновесия, забота о порядке. Рюдзин обладал знаниями и навыками, какими не мог похвастаться даже Нерис, самый старший из хранителей. Поэтому проверить слова болотного гада было невозможно. Если он сказал, что гости из другого мира вернулись домой, то так оно и есть. А чтобы объяснить их появление только на юге, Рюдзин мог какую угодно теорию выдвинуть или даже прикинуться дурачком. Мол понятия не имею. Ах, какой интересный феномен! Надо бы в нем разобраться. Вместе с тем я понимала, что хранители не особо дружны. И плетут какие-то неясные интриги друг против друга. Простите, стушевалась я и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Срывать злость на вас неправильно, понимаю, но мне страшно. Я в чужом месте, а теперь выясняется, что что властелину Севера нельзя вмешиваться в дела Юга, заметил Хэн Фанг. А вы? Пока еще забота Юга. Так ситуация выглядит со стороны, и таковой его видит Совет. Если кто-либо, не обязательно властелин Севера, заберет вас открыто, или что хуже выкрадет из Рашшудура, неизвестно, как все обернется. Многие примут сторону грозного Ананты только потому, что сочтут недопустимым подобное нарушение границ. И что вы предлагаете? – вздохнула я. «Ждать, когда меня спасут? Я вам не принцесса в башне. Разве я не могу уйти сама, когда и куда захочу? Или сбежать? Сбежать и перебраться на север, где стану уже заботой Нерриса?» «Ох, у меня есть идея куда лучше. Вам всего-то и надо, что перебраться в лабораторию малышарю, пока тот будет отвлечен». Предложил лис, блеснув клоками в хитрую хмельке. Лустилин Севера расскажет о вашей ситуации на совете, вызвав тем самым волнение. А вы? Это рискованно, отрезал Нерис. Малышрю не станет вредить той, кого сам же оберегает, пусть и незаметно. Ты советуешь забраться в берлогу медведя? Думаешь, что это поможет? Или потому, что тебя интересует спрятанное в берлоге сокровище? вмешалась варша. «Рюдин больше похож на листолаза», — хихикнула я. «Внешне безобидный лягушонок, а на самом деле такой токсичный». Сбоку фыркнул шат, и мне стало ощутимо легче. Может, не самые приятные новости, но и они худшие. «Малыш Рюни всесилен», — важно заявил Хэн Фанг. «Пусть он и получил». Силухши раз внутри прячется маленький речной дух. К насилию такие, как он, не склонны. Я бы поспорила. Поежилась я и тут же продолжила свою мысль. В нашу первую встречу он скинул меня с балкона. Но поймал? Снисходительно, будто говорил с неразумным ребенком, улыбнулся Лиз. Маленьким духом свойственные жестокие забавы. «Хотя, чтобы вам было спокойнее, я подарю скрывающую накидку. Так вы сможете остаться незамеченной». «Давайте для начала разберемся с вашими волшебными чернилами», — махнула рукой я. «Из-за того, какая я неправильная, ничего не получится?» «Отнюдь», — вкратчиво пропел Хэн Фанк. «Но мои услуги обойдутся несколько дороже». Все-таки перед вами советник самого Вана Юэлуня. А недавно говорил, что лишь маленький слабый дух. И как его непостоянство понимать?